11. Гуру Как горек приобретаемый опыт, но как ценные сладкие его плоды. Поэтому горечью процесса приобретения познания не будем слишком огорчаться. Горечь пройдет, опыт останется. Если ребенка обращению с огнем учит первый ожог и первая боль, то взрослых учит та же самая боль, уже в иных вариациях. Поступайте с людьми так, как хотели бы, чтобы они поступали с вами. Это завет мудрости. На злых поступках и поведении людей можно многому научиться.